Глава 6. В семье бюрократов отец не смог собрать нужный пакет документов, чтобы поставить сына в угол. Анекдот. Ворота были закрыты, как и калитка. И никого. Попробовал постучаться, но звук вышел глухой и совсем тихий. Не понял, а как же тогда? Ага, нашел. Тут был звонок, точнее шнурок. За него я и подергал, не забыв добавить «Сова, открывай, медведь пришел!» И тут же вспомнил день, когда вернулся из школы в отчий дом, а затем и странный сон снова всплыл в памяти. Хотя теперь он не казался таким ярким, словно видел его не сегодняшней ночью, а когда-то давно. Да и эмоций таких сильных он не вызвал. Просто легкая грусть. И вопрос, как же я дошел до жизни такой? Да уж, я в чужом теле. В чужом мире стою перед воротами в какую-то академию. Сюрда и только. «Пропуск», — требовательно произнесли из окошка. «Из окошка? Черт!» Так задумался, что не заметил, как в калитке появилось новое отверстие, и из него на меня кто-то смотрит. Еще и пропуск требуют. Да что со мной сегодня такое? «Пропуск», — повторили из-за ворот. «Нет пропуска», — вздохнул я. Я поступать пришел. «Документы», — последовал новый запрос. С собой кивнул я. «Предъявляем». «Кому?» «Мне». «А ты кто?» Начиная злиться, поинтересовался я. «Покажись сначала, представься, а потом уже документы требуй. Может, ты вообще дворник какой?» Хм, хмыкнули из-за ворот. А затем вместо гневного отклика загремели за совом и чуть-чуть приоткрыли калитку. «Заходи». Протиснувшись в довольно узкую щель, я наконец-то рассмотрел того, с кем разговаривал. Воин. Высокий, молодой, в полном боевом. То есть и кольчуга на нем, и поножи с наручами, и даже шлем островерхи имеется. А еще куча артефактов. Реально, глянув на этого превратника магическим зрением, чуть не ослеп. А ко всему прочему он тут был не один. Метрах в двух стоял еще один боец точная копия первого». «Молодец, что документы мне не отдал», — внезапно улыбнулся первый. «Да?» — удивленно протянул я. «Ага. Иначе я бы и их забрал, и тебя не пустил». Фигасе, Да это же беспредел полный! Люди ведь и обидеться могут!» «А мы под защитой великого князя», — пожал плечами воин. «А документы, спрашивайте за двери, распоряжение директора». Ему тут дураки в учениках не нужны. А если сильный ученик будет, заинтересовался я. Мощный стихийник или рукопашник с высоким рангом. Сильный дурак еще хуже обычного, хмыкнул воин. И не смотри на меня так возмущенно, это тоже слова директора. Понятно, куда мне идти-то? Документы сначала покажи, весело ухмыльнулся он. Чтобы меня отсюда вышибли, вот, показал я ему дулю. В ответ рассмеялись уже оба воина. Потом первый повернулся ко второму и кивнул, а тот, в свою очередь, крикнул «Дежурный!» и тишина! «Дежурный, твою мать!» «Маму не трогай!» — ответил ему чей-то молодой голос из небольшой караулки. «Ты там спишь, что ли? Сюда иди!» «Что-то у вас, дежурный, ненадежный какой-то», — негромко произнес я. Так салага, пожал плечами воин тоже только поступил, как и ты. Не понял, напрягся я. Это я что, сразу тут остаться должен? До начала занятий? Не сы боярин, хохотнул воин. Все хорошо будет. Вот ты меня сейчас вообще не успокоил, вздохнул я. Обижаться я и не думал. Можно было бы, конечно, показать гонор и начать возмущаться, что какой-то там привратник так с целым боярином разговаривает. Но что-то мне подсказывает, что только дураком себя выставлю. А еще возможно, что это очередная проверка, как раз на родовитых дураков. В это время из караулки неспешно вышел невысокий парень, зевнул и заспанным голосом спросил: Что у вас тут случилось, что так орать? Ну ты дежурный вообще охамел! с каким-то даже восхищением произнес второй превратник. Это мне еще батюшка в детстве говорил, отмахнулся парень. «Ты, — говорит Клим, — совсем хамел. Ты зачем родовой меч на солдатиков поменял?» «А ты?» — заинтересовался первый привратник. «А я не менял. Я меч взял, чтобы этих солдатиков в бою затрофеять. Да не получилось. В итоге и солдатиков нет, и меч отобрали. Влетело, небось, от отца?» — хмыкнув, спросил я. «А, мне не привыкать. Так чего будили-то?» «Вот, боярина проводить нужно». «Поступать пришел», — ответил ему первый воин. «Ага, понял», — сразу оживился парень. «Ну пошли, что ли, боярин?» «Маркус», — представился я и протянул ему руку. «Маркус Северский, боярин». «Клим Зорин, из детей боярских», — ответил он на рукопожатие. «Пошли, что ли?» «Пошли», — согласился я, и затем уже на ходу спросил. «А ты что тут делаешь вообще? Вроде занятия не начались еще» а охрана сказала, что ты только поступил. «Так я не местный», — пожал плечами Клим, — «с востока». Причем далеко с востока. Пока до Москвы добирался, деньги и кончились почти. А снимать жилье тут очень дорого. Слушай, да у нас за такие деньги, что они за кривую халупу просят, можно боярский дом купить. Купить, а не месяц в ней прожить. «Это да, когда я приехал, тоже был удивлен», — покивал я. «Так ты тоже не здешний? Отчего ты даже обрадовался, Зорин?» «А откуда?» «Из Ульчинска. А где это?» «Там», — неопределенно махнул я рукой. «Ты на вопрос не ответил. Почему дежурный-то?» «Так жить где-то надо», — снова пожал он плечами. «Вот в академии разрешили, и даже кормят, но за это разные мелкие поручения выполняю. И тебя все это невместно хочешь сказать?» — хмыкнул Клим и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Нормально тут все. Что-то бесчестное меня делать не заставляют, а немного поработать я не против. Сам виноват, что деньги потратил в пути». «А на что ты их потратил?» «Ой, Маркус, лучше не спрашивай», внезапно покраснел парень. «Хорошо, не буду», хохотнул я. «Тогда расскажи, что тут да как устроено. Потом расскажу. Вот примут тебя и сразу». «А пока извини, ты тут чужой». «Ладно, потом так потом». Согласно кивнул я и закрутил головой, осматриваясь. Территория Академии была огромной и чем-то даже напоминала военную часть. Тропинки, газоны, здания, все словно по линейке. Зданий, кстати, много. В правой части, куда мы и направляемся, видимо, основные учебные корпуса и администрация. Левее выстроившись в ряд серые пятиэтажки. Хм. Казармы? Общежития? Ладно, потом разберемся. О, а вон там дальше вроде зона отдыха, что-то похожее на парк. С деревцами, красивыми кустами, лавочками и небольшими фонтанчиками. А вот что там дальше по прямой, видно плохо. Все же площадь Академии огромная, но тоже какие-то здания виднеются. Даже одно круглое, как цирк. Людей на территории практически не было. Каникулы. А таких, как Клим безденежных, похоже, немного. Зато внутри трехэтажного административного здания, куда мы вошли, жизнь кипела. Какие-то типичные с виду клерки бегали с бумагами из кабинета в кабинет. Степенно прохаживались немолодые мужчины с военной выправкой, но в гражданской одежде. Ожидали чего-то молодые люди, то ли тоже поступать собрались то ли ученики следующих курсов. Но, к счастью, в тот кабинет, к которому подвел меня Зорин, очереди не было. «Тебе туда!» — махнул он рукой на нужную дверь и улыбнулся. «А я тут подожду. Если поступишь, провожу и расскажу, что сам узнал». «В смысле, если поступишь?» — снова удивился я. «А могу и не поступить?» «Иди, Маркус, иди!» — нахмурился Клима, отошел от меня подальше. Что за фигня тут творится? Помнится, Ярик говорил, что поступить сюда может любой человек без очереди, если имеет ранг выше второго. Но что-то не похоже. Ладно, что толку гадать, сейчас все узнаю. С этими мыслями я несколько раз стукнул в дверь, негромко произнес «разрешите» и вошел. В кабинете сидел дедушка, нет, не мой, в принципе дедушка. Старенький, седой, с длинными белоснежными волосами и ухоженной бородкой. Одни лишь пронзительно голубые глаза выбивались из образа. Взгляд такой, словно он решает, сейчас меня грохнуть или сначала все же документы спросить. Кстати, а ему-то можно документы отдавать? Черт, вообще не ожидал, что буду переживать из-за этого поступления. А оно вон, как оказалось, мандражирую маленько. «Здравствуйте, молодой человек!» — негромко поздоровался со мной старикан. «Чем могу вам помочь?» «Добрый день!» — в свою очередь проявил вежливость я. «Поступать пришел». «Поступать? Хм... А рекомендательные письма у вас есть?» «У нас нет, а нужны?» «По-хорошему, да, нужны. Мало ли кого принесет сюда. А с письмами я сразу был бы уверен, что человек достойный» но редко кто их с собой приносит так что обходимся как то вот и вы молодой человек без писем и даже не представляетесь маркус демин ой маркус северский боярин да твою же кошку я от чего то чувствую себя первоклажкой перед строгим директором даже представился именем прежнего рода позор какой они из тех ли деминах что охраной промышляют зацепился за мою оговорку старикан. «Из тех самых», — кивнул я, — «но я вышел из рода и основал свой собственный». «Похвально, похвально! В таком юном возрасте добиться таких поразительных результатов!» «Я, кстати, про вас, кажется, слышал. Вы же в данный момент в изгнании?» «А это может на что-то повлиять?» — нахмурился я и, как всегда, когда начинал злиться, всякий мандраж, больше присущий этому телу, нежели мне, исчезал бесследно. «Ну, как вам сказать, у нас, конечно, не пансионат для боярышень, но и всякого рода смутьяны не приветствуются, а если слухи о вас не врут, то шороху вы навели в своем княжестве знатного. Это дело чести», — отрезал я, «и к тому же мое личное дело не ваше. Сюда я пришел лишь для того, чтобы учиться». Можете меня выгнать, но не суйте свой нос куда не следует, даже не представившись. «Ох, прошу прощения!» — без особого раскаяния в голосе произнес старикан. Фрол Трехозеров, я начальник службы безопасности Академии». «И вы лично общаетесь с каждым новым учеником?» — недоверчиво спросил я. «Конечно же нет!» — фыркнул Трехозеров. «Как правило, ученики даже не подозревают о моем существовании». «Если, конечно, ничего не замышляют. А почему же сейчас со мной беседуете?» «Так вы же сами пришли», — удивился дедушка. «Я вас не звал». «Да твою же кошку!» — выругался я на этот раз вслух. «Клим, зараза!» «Хм... Смею предположить, что вы сейчас про Клима Зорина. Про него самого. И должно быть, именно он привел вас к моему кабинету. Он...» Тогда все становится на свои места. Этот может и не такое выкинуть. Если бы решал именно я, то ни за что не принял бы такого молодого человека, как он. Но, увы. А вам, Маркус, на этаж выше. Третий кабинет по правую руку от лестницы. Прощайте. До свидания. Буркнул я и уже потянул за дверную ручку. Нет, Маркус, прощайте. Вряд ли мы еще увидимся если, конечно, будете вести себя достойно боярского звания и не станете злоумышлять против Академии. Ага, не увидимся. Да с моей удачей однозначно какая-нибудь фигня случится, и видеться с этим старичком придется регулярно. Правда, произносить это все я не стал, ну его в пень. Опасный дедушка. Причем даже непонятно, кто он, рукопашник или стихийник. Но вот какое-то подсознательное чувство тревоги у меня в его присутствии возникает, да еще этот его взгляд, в прямом смысле ледяной, словно примораживает к месту. Так что я действительно был бы рад, если не придется его больше видеть, а тем более если по веской причине. Клима, как я и думал, перед кабинетом не оказалась, и вряд ли я этого шутника сегодня увижу но уж если поступлю, то мстя моя будет страшна. Он у меня не то, что к главе СБ в гости пойдет. Он к самому великому князю среди ночи заявится, скотина. На следующий этаж я поднимался не спеша, после посещения главы СБ всякая суетливость исчезла, как не бывало. Да и мысли появились, что если вдруг не возьмут меня в академию, то и хрен с ним, не пропаду. Но я эти мысли от себя гнал. Учеба тут мне жизненно необходима. За полгода проживания в столице я общался со многими людьми, и все как один утверждали, что тут действительно учат, даже не учат, а обучают, и обучают многому такому, чему больше нигде не выучатся. Да и ранги тут ученики поднимают с завидной регулярностью. Причем не только рукопашники, но и стихийники. Правда, сколько я не пытался выведать подробности обучения, Всегда получал отказ, в разных формах. Кто-то отшучивался, а кто-то смотрел на меня так, словно подозревал в работе на зарубежную разведку. И это, надо сказать, интриговало, разжигало интерес и мотивировало все же поступить, чтобы узнать, что же в этой академии такого. Но и становиться сильнее мне все-таки нужно. И даже не для того, чтобы заставить Торсона выполнить свое обещание. Этого обещания, по сути, и не было. Общение с ним вообще потихоньку стиралось из памяти. Но главный посыл я помнил. Стать сильнее, или, как там он сказал, самым-самым, вот только что будет дальше. Опять же, за эти полгода я много размышлял о своем будущем. И пришел к выводу, что не очень-то и хочу возвращаться обратно в свое тело. Звучит странно, но что есть, то есть. Потому что понятия не имею, что делать дальше, если все же вернусь. «В свой мир мне ходу нет, это не обсуждается, не после всего, что было. И что остается? Новый мир, где якобы находится Ивлев? А зачем мне туда? Его искать? Да пошел он нафиг! Зато в том мире я буду никем, все придется начинать сначала. Единственный плюс — это собственное тело, и сила Архимага с возможностью ее использовать. Но!» Если я прокачаюсь тут, в этом мире, до прежнего уровня, то того Владимира Северского я уделаю секунд за двадцать. Да я даже сейчас со мной прежним попробовал бы справиться. Ведь помимо магии, у меня все возможности рукопашника этого мира. И зачем тогда что-то менять? И снова возвращаюсь к тому, что все дело в моем собственном теле. Но я как-то уже привык быть Маркусом. Не знаю. Слишком много противоречий возникает в моих собственных мыслях. Но одно я решил точно. Мне действительно нужно стать самым-самым, и не только самым сильным, как я думал вначале, но и самым влиятельным, чтобы в сторону боярина Северского и смотреть боялись. И из-за его личной силы, и из-за силы и могущества его рода. А там кто знает, может будут опасаться уже не боярина, а князя Северского? Почему бы нет? «Эй, осторожнее!» — возмутился кто-то, пихнув меня в бок. Вынурнув из своих мыслей, я посмотрел на этого смельчака. «Хм, на смельчачку скорее. Девушка, судя по виду, ей лет 14-15. В данный момент похожа на возмущенного боевого хомячка. И вся эта боевитость и возмущение направлены на меня. А что я сделал-то?» «О, я, оказывается, уже стою в большой приемной. И тут, помимо нас с хомячком...» Еще человек пятнадцать ожидают своей очереди. Девять парней и шесть девушек, и все смотрят в нашу сторону и улыбаются. Нифига себе я задумался. Прости, дитя, извинился я на всякий случай. И тут грохнуло, ржали все присутствующие, кроме злобного хомяка и ничего не понимающего меня. Ну, знаешь ли, чуть не разорвало хомячка от возмущения, мне уже почти восемнадцать. Серьезно? Искренне удивился я и тут же осознал, что сделал еще хуже. Правда, девушка от чего то резко успокоилась, окинула меня ледяным взглядом и, почти не разжимая губ, процедила. «Я княжна Мерцалова, и я очень надеюсь, что тебя возьмут в академию, потому что сразу после начала занятий хочу вызвать тебя на поединок и вбить в землю. Молись всем богам, каких знаешь». И с видом королевы, правда очень маленькой, ушла в другой конец приемной. «А что я сделал-то?» — непонимающе спросил я у стоящего ближе всех ко мне парня. «Сумкой своей ее стукнул», — хмыкнув, ответил он. «Черт, это я мог! Ну не бежать же за ней теперь, чтобы извиниться!» Вот в этом, кстати, основной недостаток тела, которое досталось мне от Маркуса. Стоит задуматься и все, и свет». Ничего вокруг не замечаю. А уж если я еще и над артефактом каким интересным работать начинаю, то вообще могу на пару суток из жизни выпасть. И как с этим бороться, я не представляю. Может к живи обратиться за помощью, а то боюсь, когда-нибудь такие вот залипания доведут меня до Цугундера. Хотя к Живи тоже не вариант, не доверяю я богам, даже тем, которые вроде как помогают. Эх, ладно, потом буду себя поедом есть. «Сейчас пришел поступать, вот и буду поступать». «Кто последний?» – спросил я все того же парня. «Ты!» – ответил он и заржал, а все остальные его поддержали. Даже хомячок что-то там прохихикал в углу. «Очень смешно!» – буркнул я. «Тогда кто предпоследний?» «Княжна Мерцалова», – ответил он. Иржач вырвался на новый уровень, чуть ли не до истерики. «Да я и сам не выдержал и присоединился к остальным». «Маркус», — отсмеявшись, протянул я руку все тому же парню. «Николай», — ответил он на рукопожатие. «Долго тут ждать?» «Не особо, минут по пять на каждого». Прикинув, что торчать мне тут не меньше часа, я еще раз грустно вздохнул и оперся плечом о стену. Мир другой, а бюрократия все та же. Даже в академию и то очереди. В итоге оказалось все не так страшно да на каждого человека уходило где то минут по пять но и прием вел не один человек оказывается там за пределами приемной было аж пять небольших кабинетов и очередь двигалась довольно живенько правда и поступающие все прибавлялись и прибавлялись так что я можно сказать успел вовремя в кабинете меня встретил типичный клерк невзрачная внешность мешки под глазами даже небольшое пузико было заметно из за стола и это в Академии боевых искусств». На меня он посмотрел с какой-то безнадежностью и скрытой надеждой. Надеждой, я так понял, на то, что все будущие студенты исчезнут и никогда не появятся. «Документы», — со вздохом произнес он, и тут же добавил, увидев, что я хочу возразить. «Да, мне документы можно отдавать, я тут для этого и сижу». «Пожалуйста», — порывшись в сумке, отдал ему требуемое. «Так-так, боярин Северский, из Ульчинского княжества. Вы подданный княгине Ульчинской?» «Нет, я вольный боярин, там написано». «Угу. Имеется недвижимость в столице». «Неплохо. Что-то я не вижу ваш ранг». «Четвертый». «А подтверждение где?» «Я думал, что тут выяснит», пожал я плечами. «Выяснить-то выяснит. Вот только очередь. Боюсь, до вас она может и не дойти». Я могу и в другом месте сдать, а вам принести документ, предложил я. И мысленно дал себе полбу. Вот от чего я и в самом деле раньше не сдал. Знал же, куда иду. Все таюсь непонятно от кого. Хотя на самом деле я думал, что тут и в самом деле все выяснит. Причем насчет раз. Типа арка какая-нибудь магическая. Прошел через нее, и раз, все готово. Или шар хрустальный. Блин, снова я мыслю куда-то не туда. «И мы все это время будем ждать?» — с укором во взгляде спросил клерк. «И что же делать?» — уже поняв, куда он клонит, спросил я. «Ну, ближайший экзамен на ранг будет послезавтра, но боюсь, что попасть на него не так просто. Слишком много желающих». «Знаете, а я хотел бы сделать пожертвование в вашу пользу», — радостно предложил я. «Да?» — сразу оживился он. «Да, из моей сумки на свет появился небольшой кошелек. «Вот, сто золотых рублей. У меня там в сумке есть еще несколько таких кошельков, а еще два побольше. На всякий случай взял. Мало ли, и оказалось, что не прогадал. Кстати, понятно, от чего княжна эта возмутилась. Если я и в самом деле ей своей сумкой по голове дал, то это должно было быть весьма чувствительно. «Ага, есть местечко, записываю вас на послезавтра на десять утра». Сначала экзамен на ранг, если, как вы говорите, подтвердится четвертый, то будет еще полоса препятствий на время, а затем экзамен на сообразительность. Какая еще сообразительность, не понял я. Должны же мы понимать, насколько вы умны, пожал плечами клерк. На интеллект, что ли? О, прекрасное определение, надо будет записать и предложить. Впрочем, это потом. В общем, я вас записал, не забудьте. Теперь к вопросу жилья, если, конечно, поступите. Какого жилья? Первые три месяца обучения студенты живут на казарменном положении. Отпускают с территории академии только по выходным. Так что вопрос жилья очень даже острый. Хм, и какие есть варианты? К сожалению, снова начал он сокрушаться. Все одноместные квартиры уже заняты. Так что выбора особо и нет. «Предоставляется стандартная комната на двух человек, с удобствами, само собой. Ее стоимость входит в стоимость обучения». «Стоп, обучение платное?» «Вы этого не знали», — поднял на меня глаза клерк. «700 золотых рублей в год. Если отчислят, то деньги Академия не возвращает. Платить в казначействе на первом этаже. После экзамена на ранг, само собой, вдруг не пройдете». — Но это еще терпимо, — пробурчал я и мысленно пообещал поговорить с Яриком о его познаниях. — Кстати, насчет одноместной квартиры. И выложил ему на стол еще один мешочек со ста рублями. — Спасибо, — обрадовался он, тут же куда-то спрятав кошелек. — Но одноместных квартир и в самом деле больше нет. Но если кто-нибудь не поступит, то я вас сразу же запишу. — Хоть так, — вздохнул я, хмуро посмотрев на этого проныру. Вот кем надо работать. Он за пару минут две сотни рублей срубил, как нифиг делать. Тогда на этом все, подвел итог клерк. Вот, возьмите временный пропуск, покажете послезавтра на воротах. На экзамен не опаздывайте, там этого не любят и могут завернуть. Если что-то понадобится, то вы, боярин, всегда можете обратиться ко мне. Меня зовут Сергей Астахов, из детей боярских. Помогу, чем смогу, даже не сомневайтесь. На этом прощаюсь. Офигеть, он еще и боярский сын. Как-то много разных открытий принес сегодняшний день. И это я еще даже учиться не начал. Еще княжна эта злая. Как там ее, Мерцалова? Надо бы узнать, что за рот и не светит ли мне за неосторожное обращение с сумкой какие-нибудь проблемы. Впрочем, это все потом. Сейчас заберу Егора и надо сходить куда-нибудь поесть а потом набросать кое-какие инструкции для моих людей. Все же казарменное положение — это не то, чего я хотел. Было уже такое. В прошлой жизни, но все же. Да ну нафиг!» — возмутился я, покинув территорию Академии. Дело в том, что абсолютно довольный жизнью Зареченский вовсю общался с не менее довольными близняшками с рынка. А мне чего то глядя на них, почуялись огромные проблемы. Такие, от которых захотелось спрятаться в казарме прямо сегодня и не выходить.